Лестница дьявола. Один из самых мистических и таинственных городских объектов. Дом номер 57 на углу Гороховой улицы и набережной Фонтанки. Так называемая ротонда. Здание было возведено в конце XVIII века в стиле классицизма, поэтому имеет строгий и даже несколько мрачноватый вид. Первоначально земля, на которой построен этот дом, принадлежала купщику Сави Яковлеву. Одним из первых хозяев был человек по фамилии Евментьев, поэтому называют его домом Яковлева-Евментьев. Само здание снаружи ничем особым не примечательно. Главное находится внутри. Это ротонда, круглая постройка с шестью свободно стоящими колоннами, в парадной, вокруг которых спиралью закручиваются две винтовые лестницы. Одна из лестниц на уровне третьего этажа, Заканчивается площадкой, которая гибает ротонду по кругу, соединяя все шесть колонн, и выглядит как круговой балкон. А вторая лестница вообще никуда не ведет. Она обрывается на уровне второго этажа, где никаких квартир нет, а сверху всю эту архитектурную конструкцию венчает купол. Неизвестно, что собняк был построен по проекту архитектора Ферри де Пиньи, но кому именно принадлежала идея столь странного оформления парадной дома покрыта тайны. Фасад дома несколько раз перестраивался, однако сама ротонда и странная лестница в ней сохранились в первоначальном виде. Практическое назначение ротонды неизвестно. Но одна из самых старых легенд о ней гласит, что в Петербурге есть несколько зданий с ротондами, образующими на карте города масонскую пентаграмму. Есть легенда, что в конце XVIII века дом принадлежал известному петербургскому масону графу Андрею Зубову. Именно здесь, в подвальном помещении ротонды, проводились ритуалы посвящения члены общества вольных каменщиков. С подвалом и лестницей связаны мрачные предсказания, что, к примеру, забравшись в подвал, невозможно будет найти выход обратно. Только единожды удалось вернуться молодому человеку, который, спустившись в подвал дома, попал в параллельный мир. Вернулся он назад уж стариком, хотя находился в подвале всего пятнадцать минут. А еще говорят, что по винтовой лестнице с закрытыми глазами якобы никому не удавалось и не удастся дойти до ее конца. Дом пользовался дурной славой не только в восемнадцатом-девятнадцатом веках. В конце двадцатого века Он вообще получил звание «культового места», когда сюда нагрянули полчища паломников, представителей неформальных движений советской молодежи. Здесь собирались рокеры, хиппи, панки, и по городу ползли слухи о мистических странностях этого места, причём слухи самые противоречивые. Странную лестницу с какого-то перепугу стали называть «лестницей дьявола», так по ней якобы иногда в наш мир приходит сатана можно просить об исполнении заветного желания. Но, естественно, в качестве компенсации придется продать ему душу. Еще говорят, что если на стенах ротонды написать свое желание, начнет исполняться сразу же. Можете представить, что стало твориться со стенами этого несчастного дома? Их и списали вдоль и вперек. Против такого вандализма сработало только одно средство. Не так давно вход в парадную сделали платным по просьбе жильцов и теперь, чтобы попасть в ротонду, придется заплатить 30 рублей. Жить ей счастливо. Во-первых, по ночам стало тихо, а во-вторых, вот хоть какие-то деньги на уход за домом. Уже сейчас за счет этих сборов в ротах дома поставили кодовый замок, а на двери в подъезд домофон. У дома есть еще одно неофициальное название, появившееся не так давно — «Центр мироздания». И теперь к паломникам присоединились все те, кто несчастен в любви. Вроде как, если обратиться к силам дома, он обязательно поможет вернуть любимого человека.